глава 12 ворон торпе розы цветут еддер еддерала нула но бегу федералан ла отрос на том берегу юзефина только проснулась окно открыто Занавеска едва колышится в комнату заглядывает солнце щебечут птицы а в саду какой-то старик распевает Я старый матрос «Фадералан ла. Устал я от роз! Фадералан ла! И в море опять уйду!» Юзефина садится в кровати и удивленно слушает. «Кто это? Чтобы у них в саду пели какие-то старики? Такого еще не бывало. А теперь он насвистывает ту же самую мелодию, которая будто раскачивается на волнах. Надо посмотреть!» но только Юзефина подходит к окну, как тут же в ужасе отшатывается, а потом тихонько выглядывает из-за занавески. Это дядя-бог! Встал прямо под ее окном и возится с розами. Что он здесь делает? На небе, что ли, не сидится? Вот, опять запел, заливается. Что скажет папа-отец? Юзефина по-настоящему рассердилась. За папу отца обидно. Каждое воскресенье он стоит в церкви и так красиво рассказывает всем о дяде Боге. А дядя Бог что? Горланит маряцкие песни у них в саду. Распелся тут. Куда это годится? Нет бы петь псалмы. Если люди узнают, что он себе позволяет, они совсем в церковь ходить перестанут. Что он там поет? Многие годы глотал я соль, фадера, фадераланла. Многие годы глотал я соль, и жажда моя велика. Такой глупости Юзефина еще не слышала. Конечно, если глотать соль, захочется пить. Может, у него горло болит? Голос и правда немного хриплый. Юзефина иногда полощет горло соленой водой, когда болит горло. Это очень противно. Но зачем же ее глотать? Да, дядя Бог разочаровал Юзефину. Но все-таки ей немного страшно. С какой стати он устроился под ее окном? Может, пожалел, что отпустил тогда после ручья? И что он делает с розами? Подвязывает. Хотя это дело садовника. Тут Юзефину осенило. Новый садовник! Ведь она его так и не видела. Его зовут Антон Гюдмарсон. Еще в самый первый раз, когда она услышала это имя, она подумала, что в нем есть что-то загадочное. Она и маме об этом сказала. И бабушка Лира перепугалась, услыхав, что к ним едет Антон Гюдмарсон. «А почему?» «Да потому что знала, кто он такой. Вот почему». «Теперь понятно». Юзефина вспоминает все, что папа-отец рассказывал про дядю Бога. О том, как тот сотворил землю и остался очень доволен тем, что получилось. о том, как сотворил зверей и людей, которым предстояло жить на земле, и о ней заботиться, и о том, как он иногда спускается вниз, чтобы приглядеть за всеми, кого сотворил. Он переодевается, чтобы его не узнали, и только немногие могут его увидеть. Часто он наряжается садовником. Садовником! И имя подходящее — Антон Гюдмарсон. Так, с этим все ясно. Но как же папа-отец его не узнал? Ведь он видел гораздо больше его портретов, чем Юзефина, а она сразу догадалась. Наверное, дядя Бог просто не хочет, чтобы папа-отец узнал его. Иногда он так нарочно делает, только некоторым позволяет додуматься, кто он такой на самом деле. Тем, от кого ему что-то нужно, и больше никому. То есть Юзефине. Это она ему нужна. Какая невероятная, ужасная тайна. А вдруг это не дядя Бог? Не ошиблась ли она? Вот бы все-таки ошиблась. У Юзефины есть книга, которую ей подарил папа-отец, с картинкой, на которой нарисован дядя Бог. Юзефина на цыпочках крадется к шкафу, Находит книгу и листает ее. «Вот это картинка!» Юзефина тихонько возвращается к окну и сравнивает. «Да, это он!» «Волосы, борода, глаза, нос!» «Все как в книжке!» «В жизни он более сморщенный!» «Но либо его слегка приукрасили, когда рисовали, либо морщин у него с тех пор прибавилось!» «Но и это...» «Несомненно, он!» Тут дядя Бог замечает ее, и несколько секунд они просто смотрят друг на друга. Потом Юзефина серьезным голосом говорит, «Значит, это ты опять явился?» А дядя Бог отвечает, «Вот она где, моя малышка из Ангельского ручья, а я голову ломал, куда ты подевалась?» Юзефина молчит, а он продолжает. «Аманда говорила, ты справлялась про меня, а я все ходил, тебя искал. Правда, вчера ты ездила в город и с королем встречалась. Я в газете видел». «Король добрый», — отвечает Юзефина. «Очень добрый». И, не отводя взгляда, добавляет. «Он не делает из детей ангелов». Дядя-бог смеется, но Юзефина прямо впивается в него глазами. «Я гадкая и грешная, и исправляться не собираюсь», говорит она, подчеркивая каждое слово. А он пощипывает бороду и улыбается, прищурясь. «Ничего в тебе дурного нет, просто фантазируешь много». Юзефина прямо опешила, он ей не верит, Прикрыв глаза своей большой рукой, дядя-бог всматривается в голубое небо. Оно такое же голубое, как его рубашка. Наверху плывут облачка, такие же белые и пушистые, как его борода и волосы. «И сегодня дождя не будет», — говорит он. «Дождичек нужен, но его не будет. Не сейчас». «Это ты так решил?» — спрашивает Юзефина. «Человек гадает, а Бог располагает», — коротко отвечает он. Юзефина вздрагивает. Анимев, застывшим взглядом, она смотрит на него. А он улыбается. «Какой самоуверенный! Он, видите ли, располагает!» Неужто и Юзефина в его руках? Юзефина быстро отходит от окна, но тут же подбегает обратно. «А я все равно буду есть вишни с запретного дерева!» Грозно кричит она. «Все ягоды оборву!» И захлопывает окно.